Потом кинемся ему в ноги, заплачет и простит. В сумерки перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком, И в расистом парке свежела Носили, стоя друг против друга На качелях в конце аллеи вездя кольцами, дуя ветром Разбивавшим ее подол Он, натягивая веревки И поддавая взмах доски Делал страшные глаза Она, раскрасневшись Смотрела пристально, бессмысленно и радостно Ау!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 Закатом набежала над лесом облако И вдруг на взгорье радуга упала И засверкало все вокруг Стеклянный, редкий, ядреный С веселым шорохом спеша Промчался дождь и лес зеленый Затих, прохладую дыша Вот день, уж это не впервые Прольется и уйдет из глаз Как эти ливни золотые Пугая, радовали нас, едва лишь добежим до да чаще, Все стихнет, о, расистый куст, О, взор счастливый и блестящий, И холодок покорных уст.